Глава 26. На мой рассказ Лорент реагирует как-то странно, прямо в статую ледяную превращается. Я даже начинаю сомневаться, слышит ли вообще, что говорю. Потом он интересуется, какую роль бабушка сыграла в моем замужестве, и просит показать рунный браслет. Сначала теряюсь, не сразу сообразив, серьезно ли он спрашивает. Но, не заметив на его лице иронии, отхожу к лавочке, снимаю мантию и начинаю закатывать рукав форменного жакета. Это неудобно, ткань слишком плотная. Возвращаю манжет на место и расстегиваю пуговицы. Все это время ректор неотрывно смотрит на меня и становится максимально неловко. Щеки опаляют жаром. Не мог бы ты отвернуться. Он моргает, словно выныривая из мыслей. Да, прости. Отходит и опирается ладонями на белокаменные перилы беседки. Спина напряжена, плечи поднимаются и опускаются в такт учащенному дыханию. И чего так разволновался? Отбрасываю жакет на мантию, оставаясь в удобных брюках и хлопковой рубашке. У нее широкие рукава, так что в этот раз поднять их на нужную высоту не составляет труда. «Вот, можешь посмотреть». Лорент оборачивается. Медленно подходит, опускает взгляд на мое плечо. Протягивает руку и, едва касаясь кончиками пальцев, проводит от локтя вверх. Обхватывает подрунные меткой, не моргая, глядя на два браслета. На фоне черной перчатки моя кожа кажется фарфорово-белой, а золотые линии рисунка особенно яркими. Сейчас один из них виден более отчетливо, чем в тот последний раз, когда я его осматривала. Даже можно различить несколько знаков, переплетающихся друг с другом. Тишина затягивается, и я перевожу взгляд с браслетов на лорда Мартена. Наши глаза встречаются. У меня перехватывает дыхание и учащается пульс от его близости. От мужчины исходит настоящий драконий жара, в глубине тёмных глаз мерещится всполохи пламени. Выдыхаю ртом и делаю шаг назад. Но Лорент не ослабляет хватку, продолжая сжимать мое плечо. Я не испытываю боли, зато ощущаю силу, от которой в груди зарождается волнительная дрожь. Это мои руны. Нарушает тишину его более низкий, чем обычный голос. «Что? Я ничего не понимаю, да и вообще соображать сейчас особо не могу». Ты меня немного пугаешь. Он шагает навстречу, становясь еще ближе. Занимает с собой все пространство, наполняя воздух, кружащим мне голову запахом омытого дождем леса. Это моя метка. Повторяет чуть тише. До меня понемногу доходит смысл сказанного, и в голове происходит практически взрыв. Мысли разом улетучиваются, слова теряются. Я только и могу что смотреть на лорда Мартена, чувствуя, как дыхание сводится на нет. Лоренд вдруг опускает мою руку, сдергивает перчатку и бросает ее нам под ноги. Затем осторожно, словно опасаясь обжечься, возвращает ладонь на место. Через меня буквально проходит волна горячего воздуха. Я пошатываюсь и хватаюсь за отворот его мантии, чтобы не упасть. «Почему он не чувствует тебя? Не понимаю». Бормочет он, снимает вторую перчатку и прикладывает ладонь к моей щеке. Еще одна волна жара, словно над затухающим костром промчался ветер. Хватит. Не выдерживаю, я отталкиваю его от себя. Во мне снуют десятки разных эмоций, но единственное, что могу вычленить из этого букета — смятение. Этот мужчина — мой настоящий истинный, но его дракон не видит меня. Даже если это так, он не дает договорить, задирая рукав и демонстрируя рунную вязь на своем запястье. Без всяких сомнений, Рамона. Ты — моя потерянная истина. Столько времени была рядом. Наша связь разрушена темным колдовством. Голос дрожит, хотя я всеми силами пытаюсь взять верх над чувствами. Все это теперь не имеет смысла. Между нами повисает тишина. Я слышу в ней, как бьется мое сердце. Имеет. Произносит он спустя целую вечность. Теперь многое становится на свои места. Его лицо обретает более жесткие черты, губы сжимаются в тонкую полосу. Воздух вокруг нас накаляется, обжигая. Лорен резко отворачивается и шагает прочь из беседки, но на ступенях замирает. Я напряженно смотрю ему в спину с абсолютной пустотой в мыслях. Возвращается. Мягко притягивает к себе за поясницу и склоняется ближе, касаясь лбом моего лба. Я прикрываю глаза, чувствуя его дыхание на своем лице. Поддавшись порыву, приникаю к широкой груди и утыкаюсь носом куда-то в район ключицы. Меня окутывает тепло и спокойствием, будто мы встретились после долгой разлуки. Это единение кажется таким правильным, настоящим, интимнее любых поцелуев и жарких объятий. Я бы простояла так целую жизнь. Но он осторожно отстраняет меня, обхватывает ладонями лицо и касается губами щеки. Замирает так на мгновение, а потом окончательно отпускает. Все будет хорошо, родная». Непреодолима одна лишь смерть. В груди что-то надламывается. Я обхватываю себя за плечи и прикусываю губу, молча смотрю в теплые карие глаза, не находя каких-либо слов в ответ. Лорант поднимает с пола перчатки и уходит, в этот раз не оборачиваясь. А я оседаю на лавку, пытаюсь собрать себя воедино и осознать, что сейчас произошло. Юита Андервуд Смотрю на выходящего из беседки ректора, и меня охватывает желание скорее исполнить запланированное. Он не сворачивает к замку, а идет к воротам. Странно. А вот та, которую он обнимал минуту назад, продолжает сидеть на лавке и пялиться в пустоту перед собой. Стерва. Все же запудрило ему мозги. А он-то? Как мог повестись на порченный товар? Она ж замужем. Давно не девственница, по которым так сохнут драконы. Не знаю, что задумала мисс Амбер но движется она явно в сторону того, как в скорейшем времени окольцевать очередного завидного жениха. Но мы еще посмотрим. Злость переполняет и выплескивается недоброй усмешкой, отворачиваясь, направляясь в сторону полигона, на котором пройдет сегодня зачет по практикуму. Я отпросилась на 10 минут раньше окончания пары не для того, чтобы тратить время на подглядывание. Просто так получилось. Решила спрятаться от лишних глаз в беседке и перепроверить свою готовность но сделаю это уже на поле, пока там никого нет. Знаю, что испытания в искусственной реальности намного сложнее стандартных, но главное препятствие в неизвестности. Прошлый куратор потащил нас в лес, где я смогла накануне разложить ловушки призыва. Они сработали четко без сбоев, пробудив нескольких сущностей из нижнего мира. Демонов, если иначе. В карман куратору был подложен самый уничтожающийся амулет, тоже сильно заранее. И прошло все как по маслу. А теперь же придется делать это в режиме реального времени. Добравшись до полигона, осматриваюсь по сторонам. Никого. Ненадолго ведь, скорее всего, пора уже закончилась. Торопливо выуживаю из поясной сумки две вещицы, над которыми корпела несколько дней. Мне бы времени побольше. Но ничего, одного демона будет достаточно. Это мистер Вильс был рослым, магически сильным мужиком, а худосочный Амбер противопоставить темной сущности вообще ничего не сможет. Единственная теперь забота — подкинуть ей второй амулет и не оказаться поблизости, когда палач явится за жертвой. Рассовываю колдовские вещицы по карманам, дабы они были в быстром доступе, окидываю взглядом подготовленные границы, за которые факультету нужно будет зайти, чтобы переместиться на испытания. Прикусываю губу, задумываясь. Если я правильно поняла все, что читала про создание искусственных реальностей, Вполне возможно, наше физическое расположение никак не изменится. Мы останемся на этом полигоне. Просто видеть будем окружающее пространство совсем иначе. Что-то вроде продвинутой иллюзии. Тогда можно оставить ловушку призыв прямо здесь. Снова озираюсь по сторонам. Замечаю движение вдалеке. Куратор, наконец, выползла из беседки и направляется сюда. В этот самый момент двери Академии распахиваются, являя моих однокурсников. Медлить нельзя. Подбегаю к границе, задумываясь еще на секунду. Переступаю черту, ничего не происходит. Облегченно выдыхаю. Значит, активирует реальность только мисс Амбер. Быстренько оглядываю расположенные по периметру артефакты и приседаю на колено рядом с одним из них. Поддеваю пальцами небольшой кусочек газона, вкладываю в образовавшуюся ямку амулет и возвращаю траву. Отрехиваю руку о штанину. Бегом перескакиваю через границу и отхожу чуть подальше. Жду, пока куратор покажется на глаза и делаю вид, что медленно бреду туда же, куда и она. «Адептка Андервуд», — замечает меня слегка удивленная мисс. «А почему вы не с факультетом?» Она бросает взгляд через плечо на шумную компанию моих однокурсников. «Мне стало плохо на паре, я отпросилась подышать воздухом». Вру я. Куратор шахмурится, подходит ближе и останавливается. Я замечаю ее бледность и тени под глазами, неудачно замаскированные косметическими чарами. «Бедняжка всю ночь не спала. Видать, ублажала моего будущего мужа». «Тогда вам следует пойти к целителю», — обеспокоенно проговаривает она. «Переход в другую реальность может ухудшить и без того плохое самочувствие». Стискиваю зубы, скрещивая руки на груди. «Нет, спасибо. Уже все нормально». «Точно?» Месячные просто». Закатываю глаза. «Ну, вы понимаете». «Нас настигают остальные, и мисса Амбер отвлекается от меня» а я продолжаю сверлить ее взглядом, пытаясь понять, что же в ней такого особенного и притягательного для лорда де Мартена. На выпускном я хочу пойти к нему в кабинет и признаться в своих чувствах. Перед этим заранее подготовлюсь, конечно. Недавно нашла в очень старой ведьмовской книге один действенный приворот. Автор рецепта обещает сто результата. И не верить ему у меня нет повода. Человек, который пишет книгу кровью, не будет врать. Правда, метод этот слегка варварский и не очень для меня приятный. А Одурманенный мужчина с большой вероятностью потеряет голову и овладеет предметом своего животного вожделения в ту же минуту, как увидит. Но ничего. Немного болезненных ощущений, зато потом дракон не отвертится. Просто обязан будет жениться. «Вам все ясно?» — доносится будто издалека обрывок фразы куратора. Моргаю, выныривая из мыслей. «Кажется, я проворонил инструктаж». Ну, она вряд ли сказала что-то новое. Они на пару с магистром Виксом нам все уши прожужжали правилами грядущего зачета. И зачем было так заморачиваться с искусственной реальностью? До выпускного курса доучились, сдавая экзамены по старинке, и все прекрасно. А тут явилась эта мадам и началось. «Отлично, тогда прошу всех на позицию», — командным тоном выкрикивает куратор. «Перешагиваем намеченную границу, кучкуемся в центре и беремся за руки». Кто-то из девчонок фыркает, на что мисс Амбер строго добавляет. «Это для того, чтобы вас не раскидало в пространстве. У нас не будет времени на поиск отставших». Не появился в пункте назначения вместе со всеми, автоматически выбыл с зачета. На это комментариев не находится. Все послушно шагают в указанном направлении, даже не перешептываясь. Мысленно настраиваются на самое худшее, наверное. Я нахожу глазами Кристофа и протискиваюсь к нему. Готов? Но, с сомнением, тянет он. Там не будет ничего, чтобы мы не проходили в теории. Крис скашивает взгляд и наклоняется, тихонько проговаривая. Признаться у меня плохое предчувствие. Хмыкая, отталкивая его от себя. Иди ты, думать нужно только о хорошем. Нас ждет успех. Бросая беглый взгляд на мисса Амбер. На меньшее я не согласна. Мне бы твоя уверенность, Андервуд. Кисло отвечает крестов и первым перешагивает через черту границы.